Часть 4. Мы продвигались внутрь по коридорам, освещенным мерцающими лампами. Помещение было похоже на пустую больницу, пустую, но не заброшенную. Все было совершенно новым, а белоснежные стены и плитка пола безупречно чистыми. За этим местом явно следили, но сейчас застывшая чистота этого места была нарушена. В стенах попадались выбоины, на полу валялись предметы, сорванные с потолка и стен. Встречались подпаленные от кислоты, от огня, разломанные стулья и шкафы. Я обратила внимание на содержимое прокинутых шкафов. Пустые стеклянные ампулы, прозрачные жидкости, запечатанные медицинские инструменты в одноразовых пластиковых упаковках с отрывными бумажными клапанами, На при всем этом беспорядке они были в отличном состоянии. Похоже, что к ним никто не прикасался. Чем дольше осматривала, тем больше отличий от больницы находила, Тем менее реальным всё выглядело. Как будто кто-то взял больницу, убрал палаты пациентов и станции дежурных медсестёр и оставил только коридоры и герметичные двери без единой щели. Можно было бы подумать, что чистота лишь для видимости, но проверка насекомыми показала, что пыли было мало даже там, где люди не могли её увидеть. Зачем так тщательно убирать в тех местах, которыми никто никогда не воспользуется? «Сплетница?» — спросила я. «Как связь?» Старикоза передаёт сигнал через башни, которые транслируют с Гиммель. Зазвучал её голос. Довольно впечатляет, если задуматься. Я думаю, что всё это может кое о чем поведать. Можешь просветить нас? Информация, ключ к победе. Сзади раздался звук. То ли ворчание, то ли смешок. Я обернулась, но не поняла, кто это был. Алон, Призрачный сталкер? Голем? Акова? Все они могли, но каждый по-своему. Аллоун среагировал бы пренебрежительно, а кого бы пожаловалось, что я опять твержу одно и то же. Я постоянно повторяла эту фразу, когда отстаивала необходимость наружной слежки и несколько тайных проникновений. Я вижу, как они шли, сказала сплетница. Эксцентрики направились туда, куда вы смотрите. Чем дальше они заходили, тем больше нарастало возбуждение, волнение, гнев, куча разных отрицательных эмоций. Всё, что накопилось за многие годы, получило теперь выход. Я кивнула. Это было легко представить. Я почти видела их, бегущих по этим коридорам. «43 человека. Все 53-е. Вся группа Столевара целиком. У нас есть по ним информация?» Спросила я. Мой взгляд упал на одну из дверей. Она выглядела совершенно непримечательно, вот только кто-то по ней сильно ударил, но сумел лишь оцарапать. Металл, причём хорошо укреплённый, и похоже, что заметная часть двери оставалась скрытой внутри стены. Уже открыла досье. О большинстве мало что известно, они не слишком часто появлялись на публике, только редкие случайные встречи и, похоже, несколько отчетов из СКП. Члены протектората иногда посылали проверить, все ли с ними в порядке, а остальные... Ну, ты же знаешь Столевара, Канаву и Доброго Великана. Могу повторить для тех, кто с ними не знаком. «Я знаю достаточно», — сказал Лон. «Лучше, если никто не будет лепетать мне в ухо, пока я слушаю, нет ли опасности». «А, эй!» Сказала чертёнок. По насекомым, сидящим на луне, я заметила, как он дёрнулся от её внезапного появления. «А я бы послушала, что у тебя есть. Вкратце». «Ты специально меня раздражаешь», — сказал лун. «А он иногда неплохо соображает», — подумала я. «Не поджимай гонады. Я просто хочу узнать, что нас ожидает». Раздался рык, и моя первая мысль было, что чертёнок зашло слишком далеко, и я развернулась, хватаясь за нож. Но это была собака Рэйчел, охотница, она прижалась носом к двери. Остальные приготовились к бою, или не приготовились. Луна остался расслабленным и почти спокойным, а канарейка попятилась, стараясь оказаться как можно дальше от двери. Её броня была лучше, чем у большинства из нас, один из костюмов драконоборца, в конце концов, но она всё же считала себя уязвимой. Да даже я считала её уязвимой. Насекомые просканировали периметр двери, но следы повреждения обнаружились только около ручки. Дверь была такая же герметичная, как и предыдущая. Я вытащила нож и кивнула Рэйчел. Она пнула ручку, и дверь распахнулась. Кровь, трупы, три мёртвых эксцентрика, двое мужчин и женщина. Мужчина-кот, во рту слишком много зубов. Они покрывали даже нёбо и область под его длинным узким языком. На предплечьях что-то вроде панелей с клавишами. Рептилоид немного похож на Тритона, но без рта и без носа, только два огромных глаза. Девушка кожа которой напоминала лоскутное одеяло, куски кожи перемежались с вставками, вместо рта – дыра в материи. Им аккуратно перерезали глотки, лоскутная девушка истекла кровью, как обычный человек, а тела перетащили в эту комнату. Кровавый след резко обрывался, очевидно, кто-то его вытер. «Отбились от группы». Эксцентрики двигались все вместе, стараясь держаться плотнее. Но сатирик с командой сумели застать врасплох тех, кто был сзади. Убили, отволокли сюда, потом один из них подчистил улики. Цветочек, скорее всего. И сатир, видимо, принял облик кого-то из этих трёх. Сказала я. Сейчас он в группе Столивара. Вероятно. Тогда нам надо поторопиться. Сказала я. Рейчел, охотница, молодцы. В качестве благодарности Рейчел лишь что-то пробурчала. «Ты что, собаку благодаришь?» Недоверчиво спросила сталкер. «Я благодарю тех, кто приносит пользу», ответила строго. «Если хочешь попасть в их число, разведай что-ли комнаты, мимо которых мы проходим». Она подчинилась не сразу, но всё же подчинилась и прошла сквозь одну из дверей. На секунду свет погас. Мне пришла в голову мысль, что призрачная сталкер наткнулась на провод и её убила током. Затем свет снова загорелся. Здесь не было ни окон, ни других естественных источников света. Лишь лампы, которые с высокого потолка заливали помещение ровным освещением. Когда свет погас ещё раз, темнота стала абсолютной всепоглощающей. Секунды шли, но свет не возвращался. Я задумалась, стоит ли продолжать движение в темноте. Олон вызвал пламя в руке. Оно давало мало света, его едва хватало, чтобы осветить нас. Голем поднял руку к шлему, но остановился. «Давай» сказала я ему фонари, установленные на его шлеме, зажглись затем зажглись лампы и на шлеме Акова они повернули головы, стараясь осветить оба конца коридора я никого не чувствую сказала я нет стоп кто-то тут всё таки был или что-то я уже ощущал это раньше на встрече с доктором дух призрак потоки воздуха тончайшие крупицы пыли, которые смещались там, где надвигалось я не обращала на все это внимания Воздух ведь постоянно движется. Странными они были только потому, что мы были в закрытом пространстве без кондиционеров и без перепадов температур. Если следить за движением, то можно было заметить закономерность, периодические повторы дуновений воздуха настолько слабые, что и пёрышко не шевельнулось бы. Свет снова появился, затем пропал и, наконец, остался в промежуточном состоянии. За матовыми прозрачными панелями на потолке горели отдельные случайно разбросанные лампы, «Где-то треть от полного количества». «Мы здесь, чтобы помочь», — обратилась я. Мой голос эхом прокатился по коридорам. «Я думала, ты никого не чувствуешь», — сказала Канарейка. «Не чувствую». «Тогда с кем ты разговариваешь?» «Не думаешь, что это кто», — сказала чертёнок. «Спроси лучше, с чем ты разговариваешь?» Я шикнула на них, чтобы они помолчали. Воздух снова двигался, совсем рядом. «Нет». Это поток, это огня луна. Дальше по коридору, если возьму побольше насекомых, попытаюсь оценить размеры, голова, часть торса, я ощутила контуры узких плеч, талию, женское тело. Она исчезла, или, возможно, утратила форму. Воздух продолжил движение, но утратил схожесть с человеческим телом. Позади нас появилась ещё одна фигура, примерно на том же расстоянии. Ни рук, ни ног, лишь искажённый силуэт. Сплетница. «Нужна помощь», — попросила я. «Касательно чего?» «Хранительница». «Не вижу ничего, что можно использовать», — сказала она. «Недостаток видеокамер?» «Ладно», — сказала я и добавила чуть громче. «Мы здесь, чтобы помочь доктору. Тут ещё две группы, одна явно враждебна и разрушительна, а к другой, мне кажется, стоит отнести с подозрением». Движение, реакция на последнее предположение. Я пояснила. «Возможно, они и кажутся дружелюбными, но они слишком любят прокручивать сложные комбинации и наносить удары в спину. Думаю, доктор со мной согласится. Если она с ними сотрудничает, то прекрасно знает о том, что они могут воспользоваться первой же проявленной ею слабостью, а она ещё никогда не была такой уязвима». Фигура обернулась и ненадолго исчезла, и обнаружила её всего в 30 сантиметрах от себя, осознав, что она уже некоторое время там стояла. «Твои враги — не мы». Сказала я, не поддавшись искушению, сделать шаг назад. «Я хочу остановить сына, а лучший, самый простой способ — это вернуть сюда порядок». На мгновение она оказалась в четырёх местах одновременно, потом в трёх. Я остро вспомнила, что никогда не умела противостоять скрытникам. «Если это важно, — сказала я, — то я разозлена. Доктор называла тебя хранительницей, так что, видимо, ты присматриваешь за этим местом. Если ты не полностью лишена эмоций то тебе больно видеть, как они рвут его на чести. Если тебе не безразлично, доктор, то ты наверняка волнуешься. Возможно, чувствуешь себя так же, как и я. Хочешь ударить в ответ, но вот что-то тебе мешает». И тут она пропала. «Так, мэ... начальник, что-то ты напряглась», — сказала чертёнок. «Она, похоже, исчезла», — сказала я. «Вопрос там, действительно ли здесь бродят сумасшедшие вахтёрша?» — спросила чертёнок. «Или же всё-таки рой окончательно спятила?» «Если препятствий больше нет, надо идти», — сказал он. Я кивнула и направилась вперёд, поддерживая хороший тамп и направляя Ро изучить коридор впереди. Двери и подряд справа от нас были теперь распахнуты, в конце коридора стояла призрачный сталкер. Очевидно, пока не было света, она прошла сквозь них и открыла. «Кстати», — продолжила говорить чертёнок, — «знаю кое-что о твоём триггере, невидимая вахтёрша. И про доктора ты всё время говоришь, если подумать». «А что, если мы все? Чертёнок!» Прервала я её, помня о том, что нас слышит лунный призрачный сталкер. «Не здесь и не сейчас. Ладушки?» «Она нервничает», — сказала я себе, прежде, чем поддаться раздражению, но подавляет своё волнение за мой счёт, а я не хотела, чтобы мне напоминали о моментах слабости. Сейчас однозначно не лучший момент выслушивать подъёбки, неважно, намеренные или нет.